Этой ночью ясен свет На вопрос ответа нет Что приносит за собой беду. беду Посмотрела и ушла За собой не позвала Этой ночью стало грустно мне Это просто зима Ты же знаешь сама, что зима это сделала с нами Это просто зима, и колдует она Над заснеженными городами Это просто зима, ты же знаешь сама Что зима это сделала с нами Это просто зима, и нас сводит ума Одиночество, холод ночами У прошлого в долгу расплатиться не могу За обиды слезы и обман обман отведи прощальный взгляд, ведь никто не виноват этой ночью стало грустно мне, это просто зима.